Сегодня уже 6 ноября 1867 года. Это моя первая запись после того, как... Но надо рассказать все по порядку. После падения в воду с Авраама Линкольна мы с Конселем бесконечно долго плыли по ночному океану. Мы окончательно обессилели, вокруг было пустынно, и надежда больше не оставалось. Когда я уже терял сознание, мы натолкнулись на какое-то твердое тело. Что было дальше, я не помню. Первое, что я увидел, придя в себя, это склонившиеся надо мной лица Конселя и Неделенда. Заботливый консель изо всех сил растирал меня. К плеску волн примешивалось какое-то равномерное гудение. Где? На спине вашего нарвала. Если только нарвалы завели моду щеголять в стальных панцирях, по крайней мере, в два дюйма толщиной. Тут моя рука нащупала ряд толстых Заклепок сомнений больше не оставалось. Это гигантское чудовище было создано человеческими руками. Корабль! Неведомый, невероятный, но корабль. Он движется с разрешения господина профессора. Мы едва удерживались на скользкой поверхности судна. Вдруг мы заметили, что корабль медленно погружается в воду. С разрешения, господин профессор, нам кажется, придется опять поплавать. Откройте! Откройте, люди или дьяволы! Откройте! Внезапно поднялась крышка люка, оттуда выглянул человек. Через несколько минут из люка вышли восемь дюжих молодцов и молча повлекли нас внутрь своего подводного корабля. Звякнула дверь, и мы очутились в кромешной темноте. Дорого бы я дал, чтобы узнать, кто эти люди. Будем ждать. Раз на судне есть какая-то команда, значит, должен быть и капитан. Надеюсь, он в конце концов появится, и тогда все объяснится. Что ж, если капитан француз, ожидать недолго. Его попросту замучит любопытство. Но, боже, упаси, если это англичанин. Послышали шаги. Дверь отворилась. В глаза ударил яркий свет. И затем мы увидели высокого человека с твердым, проницательным и спокойным взглядом.